Оказывается, Ларисе принадлежит трехкомнатная квартира возле метро Пролетарская. Юрки и Форд Фиеста уже в темноте встал на парковку у дома. Забираю сумку с заднего сиденья. Лара грациозно выскальзывает из-за руля. Стальная дверь с домофоном. Чистый подъезд, поздоровавшийся консьержкой. Четвертый этаж. Входи, не стесняйся. «Сейчас живу одна, дочь у мамы, там в школу пять минут пешком, а мужа у меня нет». Да, отсутствие мужской руки заметно. Пока хозяйка занималась ужином, достал мультитул и качественно закрепил две вываливающиеся розетки. Потом обратил внимание на неработающий плафон люстры. Но тут дело оказалось сложнее, стеклянная колба отвалилась, оставив цоколь в патроне. Подсветив настольной лампой, справился и с этой бедой. Отгибаю контакты, ввинчиваю полученную от Ларисы лампочку, проверяю. Горят все пять. Лара в домашнем халате и кухонном фарточке всплескивает руками. — Господи, тебе цены нет? Спасибо. — Пожалуйста. Что еще не работает? «Ты за день не устал?» «Нет, сейчас ужин и переходящий в сон отдых. Завтра для нас начнется рано». «Как скажешь». «Несколько видов салатов для дамы. Пюре с котлеты по-киевски для меня. Чай со сладкими сухариками». «Саша, не смотри так соболезнующе. Мне калорий хватает». А вот пару килограммов скинуть бы еще не помешало. — Не знаю. По мне, так фигура у тебя бесподобная. — Это по твоему мнению. Между прочим, вот тебе точно не помешает немного поправиться. — Да, Лариса сегодня зашла к хирургу во время осмотра. Благо, я хоть в трусах был. Оттенок жалости... По взгляде любовницы однозначно присутствовал. Мне не помешает нарастить мышцы, вот более точное определение. Понимающие улыбки завершают беседу. Преодолев слабое сопротивление, мою и расставляю в шкафчике посуду. Приходим в гостиную. Пощелкав каналами, женщина с гримаской выключает зомбоящик. Невозможно смотреть. Один бред. — Саша, Олег, так хвалил твой талант рассказчика? — Интересно, когда это он слышал мои истории? И не с использованием ли специальных технических средств осуществлялся процесс? Невинный вид и мило просящие прекрасные глаза отбивает всякое желание вести дальнейшее дознание. Вспоминаю и рассказываю, как ходил полярным днем в походы на плато по метеозонды. Мы служили тогда без денежного удовольствия месяцами, а за электронику упавшего зонда неплохо платили в специализированном пункте приема. По прихоти северных ветров отработавшие аппараты падали на ограниченной, по меркам заполярья, площади. Наши, немецкие, французские и даже японские залетали. Насколько приходилось за ними шагать, и какая первозданная открывалась кругом красота! Бесконечная, заросшая бежевым мхом до состояния подушки леса тундра, чистейшие звенящие ручьи и холодные озера, в которых виден каждый камешек на четырехметровой глубине. Солнце ходит кругами над головой, чуть опускаясь к горизонту во время, так и не наступающей ночи. Тишина, безлюдье, только посвистывающий ветер и крики чаек. Неторопливые красавцы Сиги и играющие в водяных струях форель, выбегающие из пустов бухари. Пасущиеся на травке маленьких полянок зайцы. Лара пытается слушать, но ее глаза, похоже, закрываются сами. Замолкаю. Красавица в кресле, напротив, совсем задремала. Лицо расслабилось, чуть оттопырилась пухлая нижняя губка. Вот так она, наверное, выглядела маленькой девочкой. Словно почувствовал взгляд, Женщина, нехотя встрепенулась. — Ой, Саша, прости меня. Ты так спокойно и приятно рассказываешь. Просто умиротворяешь. И послушать хочется, и сил уже нет. — Да ладно, я не обижаюсь. Потом как-нибудь расскажу. — Спасибо. Иди, наверное, в ванную. Будем ко сну готовиться. Я тебе в той спальне постелю. — Хорошо. — Да... Что стирать, не стесняйся, положив корзину для белья, завтра точно машину запустим. Ага, спасибо. Лежа в чистой, со слабым ароматом лаванды постели, подумалась, придет ли? И пусть об этом мечтают ненасытные эротические демоны. Но логика и предчувствие говорят, нет. А поэтому, товарищ майор, на правый бочок и спать. Черноту сна серебряным колокольчиком Разогнал нежный голосок. Саша, подъем. Да, встаю, Чаечка. Кто? Ну, имя Лариса, означает Чайка. Спутница, моряка, между прочим, по поверьям. Хук, Саша, давай быстренько в ванную, я готовлю завтрак. Есть. Мой любимый кофе с молоком и кусочек не менее любимого пирога с яблоками. Все знает. Сама ограничивается кофе без сахара. Еще полчаса я опережая пробки в сыром, ленивом московском расцвете, мчимся на загородную базу управления. С этого момента каждый день стал делиться на две части. До обеда боевая и техническая подготовка после обеда медицинские процедуры. Накал уровень первой часто приводили к тому, что засыпал после сытного и вкусного обеда на второй. Впрочем, мастерам в белых халатах это совершенно не мешало. В боевой подготовке лично мне особое, почти ностальгическое удовольствие доставляло прохождение тактического лабиринта с двумя браунингами. Мощные машины солидно ходили в руках, посылая тяжелые пули в выпадающие из укромных мест мишени. К явному удивлению Олега без промаха. С местным компьютерным специалистом установились нормальные рабочие отношения, а одинаковые технические предпочтения и неплохая Хотя и несколько противозаконная база практических умений хакера вообще способствовали атмосфере доверительности и взаимопонимания. Любимый Wi-Fi, как и прочие сети, ломался уже легко и непринужденно. Используемые специализированные девайсы вызывали непрекрытое восхищение, и неборимое желание нечаянно прибрать парочку для себя. Капельницы, таблетки, физиотерапия на первоклассном оборудовании, средства для ухода за кожей способствовали плавно растущему ощущению омоложения, кажется подтверждаемому и зеркалом. Единственный человек, у которого я вызвал глубокое огорчение, Двухметровый громила рукопашник, невероятно подвижный и быстрый, как камышовый кот. Оценив музыкальные пальцы и тонкую кость, он сосредоточил усилия на постановке ударов ногами. Впрочем, показанное умение боя с дубинкой несколько развеяло хмурое настроение инструктора. Теперь уже и я, поужинав с Ларисой, недолго сопротивляюсь подступающему сну, и мы мирно и целомудренно расходимся по разным спальням. Она, кстати, через день ухитрится уделять время фитнесу, приезжая еще позже, чем обычно. Я, соответственно, добираюсь домой на метро. Ключи от квартиры постоянно лежат в кармане.